«Как покорялся Марс?» Дневник механика Хэ Лян День первый Сегодня мы наконец-то приземлились на прекрасную, пока еще не человеком планету. Наша экспедиция, состоящая из пяти человек, в составе которой капитан Юрий Гагарин, экзобиолог Василий Хренов, доктор Гертруда Элайон, геолог Баллард Роберт и я, механик Хелян. Мы первые. Мы лучшие. Мы покорим этого красного гиганта, а следующих за нами поселенцев встретим с гордо поднятыми головами, богатым урожаем и оборудованными боксами для полноценной жизни. День второй. Мы потеряли контейнеры с пропитанием. Куда делись два остальных блока? Ищем. День третий. Еды нет. Воды нет. Держимся на чипсах, запасенных капитаном, и ящике пива, который притащил с собой геолог. Как он вообще смог протащить ящик пива на корабль? День четвертый. Блоки не нашли. Вася обещал достать воду из марсианского снега. Едим жмых из его запасов. День пятый. Вася — гений. День шестой. «Вася — гений!» День седьмой. «Вася, сука!» Сначала он придумал, как доставать воду из марсианской мерзлоты. По мере опытов изобрел еще и мыло. Мы напились, намылись, и теперь все чешемся и страдаем жутким поносом. День восьмой. «Откуда в человеке столько говна?» День девятый. Как только начну нормально ходить и перестану чесаться, утоплю Васю. И даже знаю в чем. День десятый. Нашлись контейнеры с пропитанием. Вот только доктор посадила нас всех на жесткую диету. Жрать охота, но нельзя. День тринадцатый. Нормально поели. Долой диету! Начали работы по установке жилых модулей. Спать в общей куче уже невыносимо. Вася, гад, храпит, как бульдозер. День 14. -й. И кто сказал, что Марс необитаем? Четыре живые пирамидки размером с автобус, медленные, как наши черепахи, сожрали выставленный вчера отслуживший своё туалетный блок вместе со всем нашим дерьмом. Лучше бы на его месте был Вася. День 15. -й. Капитан запил. Пьет валерьянку стаканами и часами сидит неподвижно перед иллюминатором в кухонном боксе. Работа стоит. И если так и дальше будет продолжаться напоем капитана Васиной водой. Уж лучше пусть побегает. Понос, как выяснилось, не смертельный. День 16. Все наладилось. Работаем. Поймали маленькую пирамидку. Теперь у нас домашний питомец. Назвали Гиза. Очень удобная тварь. Жрёт все даже дерьмо. День 25. Похоже, у доктора ПМС На всех орёт. День 30. Работаем. День 31. Вчера вечером отмечали месяц нашего пребывания на Марсе. Вася хорошо поет и играет на гитаре. День 32. Получили урожай, лук невкусный. День 40. Живем. Работаем, наблюдаем за Гизой, ползающей по боксам. Наши черепахи быстрее, однозначно. Снаружи все те же четыре пирамидки. День 42. -й. Пирамидки снаружи. День 45. -й. А если выйти на поверхность и забраться на пирамидку? День 50. Всё наладилось. Мы привыкли жить и работать на Марсе. Все полны амбиций и решимости выстроить идеальный мир. Планета готова нам покориться, если мы и дальше не будем отступать. День 56. Растения в аграрном блоке хилые и жухлые. А если Марс нам не покорится? День 60. Вася поливает свой урожай марсианской водой. У нас буйство растительности. Иногда мне кажется, что помидоры за нами следят. День 70. Он покорится. Мы одолеем все преграды, насытим атмосферу Марса кислородом и высадим сады яблонь. Ладно, не мы, но наши предки точно. Вася изобрел самогон. Послесловие. Почти все персонажи данного произведения являются реальными личностями, взятых из разных эпох, отличившимися в своей области различными достижениями. Капитан Юрий Гагарин, 1934-1968. Сами знаете, кто. Доктор Гертруда Элайон, 1918-1999. Биохимик-фармаколог, лауреат Нобелевской премии по медицине. Геолог Баллард Роберт, в 1985 году нашедший в Северной Атлантике затонувший титаник. Экзобиолог Василий Хренов, вымышленный персонаж. Механик Хэ Лян в 2014 году изобрёл мобиль. Держим тяпкой лица, гордо прём вперёд. Марс нам покорится, коль понос пройдёт. Мы на дело скоры, на любое, факт. Только помидоры не растут никак. Выросли, однако, и следят за мной. Точно будет драка или целый бой. Доктор в ПМС зла, как сто чертей. Самогон в процессе, значит, все окей. Будет Марс зеленым, как с похмельем мы. Было бы все клево, но понос, увы. Стихи, Зауэр Ирины